Сيفан действительно занимал 56 разделённых равными интервалами позиции вокруг эклиптики. Эйбо 1964. Изучая вавилонские клинописные таблички, относящиеся к последним трём векам до нашей эры, предположил, что их арифметическая система опиралась на представление о разделении эклиптики на пи равных частей, которые должны были браться по z одновременно. Так что p явлений должны были соответствовать z полных оборотов по эклиптике. В действительности, как предполагает Abel, интервал p представляет последовательное синодические явления, однако интервал этот может опираться и на тропический год. Ибо Тифан, составляющий геометрическую основу вавилонского метода, совпадает с тем, что показано на рисунке. Счётное устройство Стоунхенджа в этом варианте действует почти как аналоговый компьютер. Указатель продвигается по кольцу обретак, чтобы его передвижение совпадали с перемещением узлов лунной орбиты по эклиптике. Нойгебауэр 1964 показал что в древности наблюдение азимута Луны, находящейся на горизонте, велось вероятно по способу сходному с разметкой направлений в Стоунхендже. Он показал, что врата, столь ярко описанные в астрономической части книги Еноха, представляют собой фиксированные азимуты по обеим сторонам от точного востока и точного запада, а вовсе не знаки зодиака. как это предполагалось ранее. Луна несколько ночей восходит в первых вратах, затем переходит во вторые врата, а затем в продолжении месяца повторяет свой путь от одних врат к другим в обратном направлении. Частично текст книги Еноха датируется 200 годом до нашей эры. но она представляет собой компиляцию из многих источников и не исключено, что астрономические главы несут в себе какие-то следы доисторических сведений. Другие сооружения. Я продемонстрировал в 1965, что ряды камней в Калленише внешние гибриды ориентированы на крайние положения Луны и Солнца. Число направлений там меньше, чем в Стоунхендже. Внушительные арки, ограничивающие поле зрения, отсутствуют, как и круги, которые можно использовать для расчёта движения Луны. А потому результаты астрономических исследований в Калленнеше не столь внушительны, как в Стоунхендже. Однако длинная аллея Калленнеша с поразительной точностью указывает на точку восхода луны в самом нижнем её склонении. В этот период лунного цикла полная луна остаётся там настолько низко, что словно катится по южному горизонту. Возможно, это было замечено древними скоттами и послужило толчком для постройки Каллениша. в том 1965 подтвердил лунное солнечное направление для этого сооружения он также рассчитал лунное солнечное направление для сотни с лишним других каменных колец и каменных ориентиров в Англии Шотландии и Уэльсе и так по-видимому существовала некая астрономическая культура связанное с большинством мегалитических сооружений в Великобритании. Чтобы дать иллюстрацию этой культуры, достаточно упомянуть о наиболее сохранившихся сооружениях и наиболее надёжно установленных направлений.